без уверенности не только в будущем, но и в сегодняшнем дне. Я не мог сказать в присутствии Эспиносу, как взволновали меня слова Маттия о том, что он никогда со мной не расстанется. Но когда мы вышли, я взял Маттия за руку и крепко сжал ее. «Знаешь, теперь мы друзья навеки». Он улыбнулся, глядя на меня своими большими глазами. Я и раньше был в этом уверен.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 До сих пор эта корова существовала только в нашем воображении, причем каждый из нас представлял ее по-своему. Маттия хотела скупить белую, а я мечтал о рыжей, в память нашей бедной рыжухи. Она должна быть доброй, ласковой и давать много молока. В мечтах все это было чудесно. Но как превратить эту мечту в действительность? Выбрать хорошую корову – дело нелегкое. По каким признакам следует ее выбирать, мы не знали. Кроме того, в харчевнях мы наслушались еще различных страшных историй. Крестьянин купил на ярмарке корову с прекрасным хвостом, таким длинным, что она могла отгонять им мух даже с кончика носа. На следующее утро оказалось, что хвост у нее приклеенный. Другой человек купил корову с фальшивыми рогами, третий, когда захотел подоить корову, увидел, что у нее в дута и что она дает в сутки не больше двух стаканов молока. Какой ужас, если мы подарим матушке Барберен такую безрогую корову или корову, совсем не дающую молока. Но однажды мы услыхали рассказ о том, как ветеринар разоблачил плутни торговца. Тогда мы решили пригласить для покупки коровы ветеринара. Это будет стоить лишних денег, зато он поможет нам. Приняв это решение, мы весело пустились в путь и через два дня рано утром пришли в Юссель. Здесь я уже чувствовал себя как дома. В Юсселе я впервые выступал перед зрителями в пьесе «Слуга генерала Душки» И тут же в Юсселе Виталис купил мне первые кожаные башмаки на гвоздях, доставившие мне такую огромную радость. Оставив наши мешки и инструменты на том постоялом дворе, где мы когда-то останавливались с Виталисом, мы отправились разыскивать ветеринара. Выслушав нашу просьбу, ветеринар расхохотался. В нашей местности нет дрессированных коров, «Нам совсем не нужна корова, умеющая показывать фокусы. Нам нужна корова, дающая хорошее молоко, и у которой настоящий хвост», — прибавил Маттия, потому что его сильно беспокоила мысль о приклеенном хвосте. «Господин ветеринар, мы решили просить вас помочь нам. Мы боимся быть обманутыми барышниками». «А на кой черт нужна вам корова?» — заинтересовался ветеринар. В нескольких словах я рассказал ему, для кого мы ее покупаем. «Вы славные мальчуганы», — сказал он. «Я пойду с вами на ярмарку и выберу для вас хорошую корову. Ручаюсь, что у нее не будет фальшивого хвоста». «Не фальшивых рогов?» — спросил Матя. «Не фальшивых рогов. Не надутого в имени?» «Нет, это будет красивая, хорошая корова. Только для того, чтобы ее купить, надо иметь деньги». Я молча развернул платок, в котором находились наши сокровища. «Чудесно! Приходите за мной завтра в семь часов утра!» «А сколько мы должны заплатить вам, господин ветеринар?» «Ничего. Неужели я возьму деньги с таких ребят, как вы?» Тихий городок Юссель на следующее утро был полон движения и шума. Еще до восхода солнца мы услышали непрерывный грохот катящихся по мостовой телег, Ржание лошадей и мычание коров, Блеяние овец и крики крестьян, Приехавших на ярмарку».